Глава 10. Неожиданные встречи. Я осторожно ступил через порог ОЦМ-модуля, держа винтовку наготове. Никого. Так, стоп. Что-то этот модуль совершенно не похож на ОЦМ. Вон и несколько терминалов стоит прямо возле двери, слева под стенкой капсулы. Так это ж отшельник. Фактическая разница между ОЦМ и Отшельником была небольшой, и тот и тот модуль являлись центральными и, пожалуй, наиболее важными для построения станции. Иначе говоря, они были сердцем станции, к которому подключались все другие модули. И контролировались они, к слову, также с помощью ОЦМ, ну или Отшельника, как в данном случае. Главной разницей между двумя этими модулями являлось то, что ОЦМ являлся именно центральным модулем для крупного стационарного объекта. А вот Отшельник, как легко понять по названию, являлся модулем для старателей. Фактически он один объединял себе функции многих других модулей. Был в нем и собственный переработчик, и собственный 3D-принтер. Он же мог быть для шахтеров жилым модулем, в нем имелись койки. Конечно же, отшельник имел собственные грузовые контейнеры под ресурсы, емкости для хранения газа. Они уступали вместимостью бакам модуля ангара, да и принтер мог создавать простейшие вещи. Скажем, постройка элементов для корабля, который полетит на землю, была невозможна. Но были в отшельнике свои плюсы. Как я уже сказал, автономность. В модуле могли жить два человека, причем достаточно долго, пока запасы еды не закончатся. Впрочем, проблема с запасом еды решалась с подключением аграрного модуля. А еще в нем был собственный терминал связи. По мощности он уступал отдельно взятому модулю, но все равно был в разы мощнее передатчика, имеющегося на кроте. И я решил все же им воспользоваться. Почему-то я был уверен, что если никого не встретил в самом отшельнике, вряд ли найду людей в других модулях. Зато есть вероятность напороться на кого-то или, скорее, на что-то, если вспомнить тот факт, что прямо у шлюзе меня встречало нечто. Короче говоря, я решил пока не обыскивать станцию дальше, а попытаться связаться с людьми. В конце концов, в Алькаре есть не только психи, эти самые техники. Были ведь на этой станции нормальные люди. Наверняка где-то найдутся еще. А вот связаться с ними у меня уже может не быть другой возможности. Но прежде чем активировать терминал, я тщательно оглядел модуль. Не дай бог, еще какая-нибудь тварь здесь сидит и ждет, когда можно будет на меня напасть. Но нет. Чисто. Заглянул я и через дверь во второй коридор. Внутри никого. Что творится в оставшихся модулях, бог его знает. Я дернул рычаг ручной фиксации дверей. всё Теперь они не будут открываться только лишь потому, что к ним кто-то подошел. Теперь, чтобы двери открылись, нужно будет дернуть рычаг с другой стороны. Да, это просчет со стороны конструкторов. Почему я не могу заблочить двери, закрыться в модуле? Впрочем, чем руководствовались конструкторы, я как раз понять могу. Вдруг кто-то сбрендит, закроется в каком-то из модулей и начнет чудить. Вот и нет подобной блокировки. Хотя нет. Есть. К станции можно подключить охранный модуль. В нем, кстати, даже каталашка есть. И тогда все двери можно будет открывать и закрывать именно оттуда. Вот только на этой станции такого модуля нет. Так, кажется, справился. Вот теперь можно воспользоваться терминалом связи. Я не стал снимать шлем. Пусть на станции есть пригодная для дыхания атмосфера, но рисковать я не буду. Кто знает, как заражаются люди, превращаясь в этих самых монстров? А вдруг в воздухе есть какие-нибудь бактерии или споры, которые при попадании в тело начинают развиваться? Вряд ли, конечно. Судя по фото с планшета, паразит проникает в тело в виде тех самых личинок, протоподов. Но рисковать я не хочу, тем более это и не нужно. Я подключился к терминалу с помощью кабеля, отчелкнул крышку под клавиатурой, достал штекеры и подсоединил их к своему шлему. Вот и все. Меня кто-нибудь слышит? Прием. В эфире тишина. Никто не спешит мне отвечать. А, быть может, отвечать некому. Что, если я остался один? Центральная станция Морро. Контрольный центр полетов. Диспетчер 3.11. Назовите себя. Женский голос так быстро протараторил текст, что я даже не понял сразу, что именно она сказала. Черт, насколько же все-таки приятно слышать живого человека. Я... Вот тут я сообразил, что даже собственного имени не помню. Я не знаю, кто я и... Где вы находитесь? Угрожает ли вам опасность? Вновь спросила девушка. «Сэр, вы недавно проснулись?» «Да». Я даже кивнул, подтверждая свои слова, не сообразив, что мой кивок никто не увидит. «Сэр, произошел небольшой сбой. Астронавты проснулись несколько позже, чем должны были. Вы такой не один. Ничего страшного. Назовите свои координаты, и я отправлю к вам спасательную команду». Я открыл было рот чтобы назвать свои координаты, но тут же его закрыл. «Центральная станция? Спасательная команда? А техники?» «Откуда я могу знать, что вы не техники?» — спросил я. Девушка-диспетчер явно растерялась и не сразу нашла ответ. «Сэр, уточните, пожалуйста, что вы подразумеваете под словом «техники»? Технический персонал на станции есть, но к вам будет отправлена именно спасательная команда». «В ее составе, да, будет один техник». «Я знаю, что техники убивают других», — выпалил я. «Как вы можете этого не знать?» «Сэр, вполне возможно, что вы неадекватно воспринимаете происходящее, но это нормально, если вы только вышли из стазиса. Пожалуйста, назовите свои координаты, и мы сможем вам пом...» «Ни хрена ей не говори, парень!» слышался веселый, хребловатый мужской голос. «Это именно техники, ты прав. И пришлют они не спасатели, а команду зачистки. Грохнут тебя и все, что есть в модуле, потащат к себе». «Шахтер-22, прекратите нести околесицу. Немедленно покиньте общий канал. Если вы еще раз подобное себе позволите, на ваше имя будет написано докладная и вы понесете...» «Да пошла ты, овца!» перебил ее новый голос и снова обратился ко мне. «Парень, ничего ей не называя а вообще лучше улетай оттуда. Техники, как только ты появился в эфире, начали триангуляцию. Чем дольше ты будешь говорить, тем быстрее они тебя найдут. Улетай оттуда к черту». «Куда? Где мне найти людей? Имею в виду не техников?» — спросил я. «Раз мы с тобой беседуем, ты где-то неподалеку». «Шахтер-2...» «Да заткнись ты! Никто уже не ведется на эту чушь!» Вновь перебил диспетчера, названный шахтером. «Ты слышишь меня, парень? Давай разворачивай корабль и вали, отлети на пару тысяч километров и попробуй со мной связаться. Если не выйдет, повернешь обратно и...» «Я не на своем корабле», — откликнулся я. «Я на станции». «Тогда стоп!» — голос резко запнулся. «На станции? Но как? Постой, ты на отшельнике?» «Да». «О, черт!» Я не совсем понял, что смутило мужчину, говорившего со мной, но он явно расстроился, узнав тот факт, что я нахожусь на отшельнике. арень снова заговорил мужчина. «Ты нашел отшельника? Или это целая станция?» «Станция», — ответил я. «Как она называется?» «А меня по названию не вычислят», — поинтересовался я. «По идее, нет», — ответил мужчина. «Если техники там раньше не бывали, то можешь не бояться». «А как узнать, были они тут или нет?» «Проверь». «Есть ли ресурсы в баках?» «Сейчас». Я отключил штыкера и чуть ли не бегом бросился к терминалу модуля. К общему, который как раз и позволял посмотреть имеющиеся на отшельники запасы газов и других ресурсов. Так, кислородный бак заполнен наполовину, с азотом вообще практически полный. Грузовые контейнеры как отшельника, так и ангара заполнены под завязку. Я кинулся назад и дрожащими руками, матерясь к вы зубы, в перчатках держать штыкера было крайне неудобно. Начал снова подключаться к терминалу. «Эй, прием, ты слышишь меня?» — чуть ли не прокричал я. «Спокойно, парень», — отозвался голос. «Я здесь. Называй меня Дон, кстати. Ну что, проверил?» «А я... я сбился. А как мне-то представиться?» — Ах, к черту! Это сейчас неважно Да, проверил, ресурсы есть. — Значит, техника у тебя не было, — успокоил меня Дон. — Как называется станция? — Кольцо-2, — ответил я. — Что? — удивился Дон. — Повтори. — Кольцо-2, — выполнил я его просьбу. — Вот черт! Сиди на месте, парень! «Несуйся в другие отсеки. Ты кого-нибудь видел там?» «Нет, но я задумался, как именно рассказать о той твари в шлюзе». «Ты их видел?» Дон спросил так, что сразу стало понятно, о ком идет речь. «Да», — ответил я. «Тогда вали оттуда. У тебя ведь есть корабль? Возвращайся на него и жди. Мы скоро». — Не слушайте его. Он вас обманывает. — послышался взволнованный голос диспетчера. — Это и есть техники. Они вас убьют. Назовите свои координаты, и мы постараемся успеть. Мы вас спасем. — Ага, конечно. Пой, птичка, пой. тот ты о техниках совершенно ничего не знаешь и пытаешься меня убедить, что все в порядке, а теперь уже начинаешь мне рассказывать, что меня убьют. Гениально. «Как я узнаю, что вы не техники?» — спросил я, проигнорировал вопли диспетчера. «Дон! Дон!» — нет ответа. И диспетчер молчит. «Блин!» «У меня еще столько вопросов, на которые нужны ответы, а связь пропала. Интересно, почему?» Ответ я нашел лишь тогда, когда покинул станцию и направился к своему кораблю. «Планета!» Наверняка станция «Мой Крот» зашли за планету, и по этой причине связь пропала. Иных объяснений я найти не смог. Несколько часов я провел на корабле, фактически тыняясь из угла в угол, не находя себе места. Очень скоро откроется коридор, и я смогу улететь отсюда. но «Куда?» «С другой стороны, вполне возможно, что техники успели вычислить мои координаты, а это, в свою очередь, значит, что сюда может прибыть корабль с людьми, которые хотят меня убить». «Но ведь Дон пообещал, что скоро прибудет». «Конечно, никаких гарантий, что Дон и его друзья, не зря же он сказал мы, не захотят меня прикончить, нет». Но зачем им это? Зачем техникам убивать других? Голова пухла от теории, но я знал одно наверняка. Я слишком устал быть один. Хотелось хоть какой-то определенности ответов на вопросы. Если я и дальше буду летать один по Алькарии, рано или поздно сойду с ума. А может, и «Еще раньше на какой-нибудь станции меня сожрет чья-нибудь рука или какой-нибудь многорукий многоногий монстр». Бррр. «Нет, определенно лучше умереть, быть расстрелянным себе подобными, чем стать пищей для монстров». «Но сколько еще ждать?» От нечего делать я решил проверить работу 3D-принтера на ну, что ресурсы есть время тоже делать ведь нечего для начала я решил попробовать создать что нибудь простое например сменную пластину для скафа нашел в каталоге нужную деталь выбрал самую маленькую зачем тратить ресурсы и запустил процесс на производство пластины выбрал я на ушло десять минут Да и то большую часть времени заняла подготовка, остывание детали. Когда принтер закончил работу, убрал защитные стенки, я взял пластину и оглядел ее. Вполне качественно получилось. Впрочем, чего я ожидал. Это устройство и его работу должны были досконально проверить на земле. Я решил создать еще кое-что, на этот раз более полезное. У меня были фонари на шлеме и самом скафе, но стоило бы еще сделать фонарик на оружие, на мою винтовку. Все-таки это будет удобнее наплечный фонарик, когда целишься, смотрит и вниз, и его луч не так эффективен. Башкой я все время верчу, поэтому иногда бывает так, что оружие направлено в одну сторону, а свет со шлема в другую. Да, определенно это здравая мысль. Нужен фонарик, который всегда будет светить туда, куда я целюсь. Создать фонарик получилось минут за двадцать. Принтер не только создал все детали, но и собрал устройство. Даже батарейка оказалась на месте. Короче говоря, устройство было полностью готово к работе. Вот только я не учел одну мелочь. Фонарик к винтовке как-то прикрепить нужно было. А как? Не хомутами же. Хотя, можно и так, но слишком уж ненадежное крепление получится. Я полез в каталог и начал искать нечто, что меня устроит. В каталоге продукции были не только уже готовые устройства, но и детали к ним. Но и действительно, зачем создавать, к примеру, новый скаф, если можно создать сменные пластинки взамен поврежденным но были в каталоге не только детали к имеющимся предметам. Наличествовали и всевозможные аксессуары, мелкие предметы, используемые, так сказать, в быту: болты, гайки, шайбы и тому подобное. Но ничего из найденного меня не устраивало. Зато обнаружил я режим конструктора и сразу же полез в него. Вот совсем другое дело правда для того чтобы войти в меню система заставила ввести несколько раз логин и пароли и пройти авторизацию доказать что я не робот и даже провела идентификацию по сетчатке глаза ну и к чему такие предосторожности чтобы дети и дураки не баловались с принтером таких тут нет ни тех ни других прокорпел над своим проектом я целый час Ни черта не помню, чем я увлекался на земле, но, судя по всему, оружие мне было небезразлично. В голове всплыло название планка «Пикатини». И, о чудо, таковое имелось на винтовке. И имелось оно как раз там, где нужно было установить фонарик, снизу или сбоку от ствола. Конечно же, в процессе рисования крепления под фонарь возникли определенные сложности. Они выражались в необходимости провести точный замер крепежной точки, создать захват, который бы в точности до миллиметра совпадал с толщиной планки. Это стало бы проблемой, ведь натяп-ляп делать не хотелось, в таком случае был высок риск того, что фонарик просто отпадет в самый неподходящий момент или будет болтаться, раздражая меня. Но хранилище корабля я обнаружил штангенциркуль. И? Все проблемы решились. Я смог прописать принтеру размеры крепления с точностью до одной сотой миллиметра, чего было более чем достаточно. Я приладил полученную деталь и зафиксировал в ней фонарик. К слову, пришлось еще и два болтика сделать, отверстия под них я таки догадался соорудить сразу, а то бы пришлось еще у хранилища искать. И очень я сомневался, что она бы там была. Наверняка пришлось бы создавать и ее, и сверла на принтере. Впрочем, время у меня было, мог бы попробовать. Но все получилось и так. Я взял винтовку, упер приклад в плечо. Кстати, забавно, зачем тут приклад, если отдачи практически нет? Дань традиции? Или просто привычка военных? Ну, нет, я попробовал сложить приклад и понял, что так держать оружие будет намного неудобнее, да и непривычно. Вот опять же интересный момент. Почему непривычно? Дома, на земле, мне приходилось иметь дело с оружием. Включил фонарик, сделал пару шагов, развернулся, прицелился в ближний угол, в дальний, наклонился в сторону, словно бы выглядывая из-за угла. Мне понравилось, как все получилось, удобно, практично и вроде как надежно. Тем временем прошло уже несколько часов, а никто так и не появился. Терпению моему пришел конец, чем себя еще занять я не придумал и решил снова отправиться на станцию. Но сначала попробую выйти на связь. На корабле делать это бессмысленно, передатчик слабенький, а значит нужно снова лететь на станцию. Я собрался и вышел из шлюза. Конкретно этот выход не требовал от меня спешки, времени у меня было с запасом. И, наверное, именно поэтому я залюбовался открывшейся мне картиной. Там, за моей спиной, висела целая планета, огромный красный шар, чем-то отдаленно напоминающий Марс, но в несколько раз больший. Прямо передо мной в пустоте Была станция, освещаемая лучами местного светила. Блики от планеты создавали впечатление, будто начался закат. Красные лучи отражались от блестящей поверхности станции. Мне вспомнился настоящий закат на Земле. Я был на морском побережье, слышал звуки прибоя, крики чаек. Красное заходящее солнце светило на поверхность воды, оставляя длинную дорожку, тянущуюся от линии горизонта прямо ко мне, моим ногам, на которые мягко накатывали волны. Воспоминание было таким ярким, четким, что казалось еще немного, и я смогу вспомнить, где это было, когда. Еще мгновение, и я вспомню, как там оказался, что последовало за этим счастливым часом. Но нет, внезапно нахлынувшее воспоминание ушло так же резко, как и появилось. Я неудачно дернул рукой и совершенно забыл, что как раз ею и управляю полетом. Меня развернуло, крутануло, и я тут же пришел в чувство, осознал, где нахожусь на самом деле. Несколько секунд отчаянной борьбы с инерцией, и я перестал вращаться вокруг собственной оси. Я продолжал двигаться в правильном направлении, но меня развернуло лицом в открытый космос. А там было на что посмотреть. Словно бы усеянное камнями поле простиралось настолько далеко, что увидеть край мне так и не удалось. Настолько ровная линия, что прямо диву даешься, как такое вообще возможно. Вдали, там, где крупные волны виделись уже мелкими песчинками, так сказать, на заднем фоне, сияла и переливалась в туманность, в центре которой горела звезда. Туманность была неподвижной, и я не видел особых изменений в ней, но стоило только отвести взгляд, вернуть его назад, как понимаешь. Цвет изменился. Только что поле камней было словно бы подсвечено зеленым цветом делая все вокруг мистически странным. Миг, и от астероидов отражается синее свечение. Астероидное поле было не одно. По диагонали поперек параллельно с ним были и другие. Расстояние и их угол постоянно менялись. Все находилось в настолько хаотичном движении, что предсказать, где будет та или иная линия астероидов, было невозможно но я знал, что ошибаюсь. Ади вычислила закономерность и нашла время, когда среди творившегося здесь хаоса появился чистый коридор без единого камня, по которому я и смогу улететь, вырваться из астероидного плена. Время любования пейзажами и истекло, я сам того не заметил, как оказался рядом со станцией. Уцепился рукой за ближайшую скобу, отключил рюкзак и, не спеша, Пополз к входу. Я минут десять пытался докричаться хоть до кого-нибудь на общем канале. Но нет, не повезло. Никто мне не отвечал. Я даже задумался, а не причудилось ли мне вообще все это? «Может быть, я сам себе придумал и девушку оператора, и Дона?» но нет. Я говорил с людьми. Это было?» «Хватит уже изводить себя, доводить до сумасшествия. Я не псих, и у меня нет глюков. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал». «Я уже просматривал записи со шлема и убедился, что ничего мне не привиделось». А значит, и сейчас я говорил с живыми людьми, а не голосами в своей голове. Но где же они? Обнаружен неизвестный объект. Расстояние 4 километра. Идентифицирую. Идентификация произведена. Шахтерский корабль «Крот», бортовой номер 81. Сообщение появилось на экране так быстро, что я подпрыгнул от неожиданности, чуть не вырвав провода из терминала. Вот и началось. Кто-то прибыл. Но кто? Дон или техники? И как они смогли появиться так близко? Я дернул штекера из своего шлема и чуть ли не криком спросил. Кто вы? Назовите себя. Тишина в эфире. «Дон, это вы?» Еще одна попытка не увенчалась успехом. Ади, расстояние до объекта. Вот блин, нади тоже не отвечает. Что такое? Заблокировали сигнал или уже успели добраться до моего корабля и отключить ИИ? Шахтерский корабль Крот-81 вне пределов действия сенсоров. Улетел? Почему? Зачем? «К черту! Я валю!» Что-то мне подсказывало, что пропавшая связь — это очень плохой знак. А еще хуже то, что внезапно появившийся рядом со станцией корабль вдруг пропал. Как оказалось, я слишком долго думал. Едва я подошел к шлюзу, как экран над сенсорной панелью мигнул, предупреждая о сбое давления. Внутренняя дверь уже заблокировалась. «Вот черт! Вот черт!» Я засел за дальним шкафом, держа на мушке винтовки дверь, ведущую в шлюз. Я слышал, как давление в шлюзе снова начало подниматься. Кто-то уже зашел внутрь. Кто-то идет ко мне. Шипение двери, внутренняя дверь шлюза открылась, и те, кто зашел в станцию, сейчас будут здесь. Шипение двери, отделяющие основной отсек отшельника от коридоров. Я облизнул резко пересохшие губы, унял дрожь в руках и замер, целясь чуть правее угла в то место, где должен был появиться противник. Нечто маленькое и черное вылетело из двери, пролетело метра два и упало на пол. — Что это такое? Яркая вспышка так ударила по глазам, что мне пришлось зажмуриться. Я попытался открыть глаза, когда вспышка прошла, но помогло это слабо. Меня ослепило настолько, что я совершенно ничего не видел вокруг. В следующую секунду кто-то вырвал у меня из рук винтовку, ткнул в шлем, отчего я завалился на пол, стукнувшись башкой. Благо, что в шлеме был, но все равно ощущения не из приятных. «Брось пушку! Пушку брось, мать твою! Убью, блюдка, ну!» До меня дошло, что я как-то умудрился выхватить из кобуры пистолет и сейчас целился из него в фигуру, нависавшую надо мной и, в свою очередь, целившуюся в меня из моей же винтовки. В такие мгновения наш разум либо замирает, совершенно отказываясь думать, решать проблему, или наоборот, начинает работать неимоверно быстро, выдавая одно решение за другим. Слава богу, в моем случае был второй вариант. «Так, и что делать? Подчиниться? А почему нет? Меня слепанули и забрали винтовку. Если хотели бы убить, давно бы прикончили. Так что передо мной не урак «Ну, я только сейчас понял, что, судя по голосу, передо мной женщина. Тут же я обратил внимание и на скаф Ну да, явно женский. Мужик бы в такой попросту не поместился. Внезапно где-то позади раздалось шипение открывающихся дверей. «Ах ты ж, мать твою!» — как-то устало даже расстроено произнесла женщина. Только этого не хватало. Ее оружие уже не смотрело в мою сторону, целилась она куда-то в сторону двери, ведущей во второй коридор вглубь станции. Я перевернулся и вскочил на ноги, разворачиваясь в ту же сторону. «Это...» «Это что, мать его, такое?» Из щели между створками двери, ведущей глубь станции, торчало несколько пальцев. Они уцепились в створки и отчаянно тянули их в разные стороны. И вот створки сдались, разогнулись. А за дверью стояло... Нет, назвать это человеком уже никак было нельзя. Существо, появившееся из коридора, было чем угодно, но только не человеком. Подобного монстра я не видел никогда, и очень сомневаюсь, что креативность и изобретательность сценаристов фильмов, писателей, разработчиков компьютерных игр позволят мне когда-нибудь увидеть похожее. В коридоре, опираясь на ногу и руку, стояло нечто. Из его плеч чуть ниже, из рёбер, торчало по две пары рук. Головы у существа вообще не было. На её месте была ещё одна рука. Из всех конечностей и из живота торчали какие-то палочки-спицы, такие же, как были у руки, отправленной мной в космос. «Так это что? Лапы? Рецепторы?» Тварь стояла, покачиваясь, словно дерево на ветру. Все ее конечности и пальцы на них синхронно ходили из стороны в сторону, словно бы ветки и листья. Эта картина была столь сюрреалистичной, настолько отвратительной и неестественной, что я на несколько секунд замер, разглядывая это все. Рядом что-то зашипело, начало хлопать часто-часто. — Что это? Откуда звук? Стоящая рядом со мной женщина вскинула винтовку, отобранную у меня, и поливала монстра, стоящего в дверях, иглами. Она прервалась лишь на секунду, и то лишь для того, чтобы повернуть голову ко мне и заорать: "Стреляй, придурок, чего замер?" И оцепенение прошло. Я вскинул пистолет и принялся палить в тварь, которая при каждом попадании то ли шипела, то ли выла, но тем не менее отступила на пару шагов назад.